Между тем п ё т р не получая ответа от Нечаева, послал снова требование выдать Шакловитова со всеми сообщниками и приказывал служилым иноземцам прибыть к нему к Троице. Генерал Гордон, начальник иноземцев по поводу этого царского приказания, обратился к заведовавшему иноземным приказом князю Василию Васильевичу Голицыну. «Я доложу об этом старшему царю», — сказал Голицын Гордону. Но Гордон не счел нужным ждать д о к л а д а Он понимал, что Голицын только тянет время, выжидая, не обратятся ли обстоятельства к пользе Софии. Гордон отправил с 5 сентября к Троице с служилыми иноземцами и был принят очень ласково. Петр допустил иноземцев к своей руке и велел им дать п о ч а р к е водки. Переход иноземцев привел дело с о ф и я еще ближе к печальной развязке. На стрельцов не было надежды. Они похватали подручников Шокловитова, через которых он прежде пытался взволновать стрельцов, и отвезли их к Троице. В числе схваченных главнейший был Обросим Петров, который перед тем уже несколько дней скрывался у Пономаря и чуть только попытался выйти, тотчас был схвачен. Он во всем сознался еще до пытки. Ясно, что отозвались Софьи и смерть Хованского, и сбор служилых для украшения стрелецкого своеволия, и грамотов, которые стрельцам поставили в воровство переворот, произведенный ими в пользу Софьи. Не было теперь у стрельцов большого желания... отважатся на чересчур смелое дело за ту, которая уже показала им, как она благодарит за услуги и как можно положиться на ее обещания. На московские сотни и слободы еще менее можно было надеяться Софье, когда стрельцы, люди военные, не шли за нею. Софья с Шакловитом решились попытаться поднять на себя Россию. Это уже значило, как говорится, все поставить на карту разом. Шакловитый изготовил грамоту к людям всех чинов московского государства от имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственников Нарышкиных. Они ни во что ставят старшего царя Ивана, забросали его комнату поленьями, изломали его царский венец — Потешные Петровы делают людям насилие, а царь п ё т р никаких челобитных не слушает и прочее. Но этой грамоте не суждено было быть разосланную. 6 сентября уже вечером толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи Шакловитова. Софья думала подействовать на них твердостью и угрозами. И сказала повелительно, что не выдаст, и что они не должны мешаться в ее дела. «Если нам не выдадут ш а к л о в и т о в а закричали с т р л ь ц ы то мы ударим в набат». Бояре, окружавшие Софью, испугались. «Государыня царевна, — сказали они, — нельзя им перечить, нельзя спасти ш а к л о в и т о в а будет бунт, тогда мы все пропадем, лучше его выдать». Софья оставалась послушаться. Шокловитый был выдан и на другой день около часа пополудня п р и в е з ё н к Троице. Вечером около пяти часов в тот же день прибыл к Троице Василий Васильевич Голицын с несколькими думными людьми. С боярином Леонтием р о м а н о и ч е м Неплюевым, окольничьим Венедиктом Андреевичем Змеевым думным дворянином Григорием Ивановичем к о л а ч ё в ы м и думным дьяком Емельяном и г н а т ь ч е м Украинцевым. Царь не допустил их к себе. Им велено было ждать решения. Начались допросы и пытки. Шокловитый сначала во всем запирался, но после первой пытки стал виниться наполовину, а когда его повели пытать в другой раз — То, не допустивши й до пытки, сознался, что разговаривал со стрельцами о том, как бы произвести пожар в Преображенском селе и убить царицу, однако упорно отрицал умысел на жизнь царя Петра. Шакловитый обвинял в соучастии и Василия Васильевича Голицына. У Василия Голицына был двоюродный брат Борис, ревностнейший приверженец Петра. Любимец его и главный распорядитель, как оказалось, последствию над заговорщиками. Обвинение в измене ложилось пятном на весь род Голицынах. Заступлению Бориса обязан был Василий Голицын тем, что его хотя наказали, но за другие вины. 9 сентября он был призван во дворец вместе с сыном Алексеем. Думный дьяк прочитал ему приговор, по которому он лишался боярства и вместе с сыном и семьей ссылался в Каргополь. Это постигало его за то, что он мимо царей подавал доклады царевне Софии и, сверх того, за дурные распоряжения во время крымского похода, причинившие разорение государству и отягощение народу. Генерал Гордон в своих записках рассказывает, что Борис Голицын, принявший от ш а к л о в и т о в о последнее признание, не показал его тотчас Петру, чтобы уничтожить из признания то, что касалось Василия Голицына. Но Нарышкины донесли об этом царю. Борис извинялся перед царем, что было уже поздно, и он по этой причине не показал бумаги тотчас. Петр не лишил его милости и доверия, но царица Наталья и Нарышкины питали к нему за это злобу. Боярина Неплюева осудили на ссылку в Пустозерск за дурное управление в Севске, где он прежде был наместником, Змеев удален в свои костромские в о т ч и н ы прочих простили. Напрасно Василий Голицын написал в свое оправдание длинное объяснение в с е м н а ц а т и пунктах. Царь не читал его. 11 сентября в десять часов вечера против Лавры у Большой дороги вывели преступников на смертную казнь при большом стечении народа. Шокловитому отрубили голову топором. то же сделали стрельцам, обросиму Петрову и Кузьме Чермному. Полковнику с е м ё н у Рязанцеву велели положить голову на плаху, потом велели ему встать, дали несколько ударов кнутом и отрезали кусок языка. Такому же наказанию подвергли еще двоих. Пятидесятника Муромцева и стрельца Лаврентьева Наказанных сослали в Сибирь. Наконец, Петр отправил к старшему брату письмо, в котором представлял, что им обоим, будучи в совершенном возрасте, пора править государством самим, а не дозволять третьему лицу, сестре, вмешиваться в правление. С своей стороны Петр обещался почитать как отца старшего брата. Слабоумный Иван — не прикословил. Вслед за письмом Петра отправлен был в Москву боярин Троекуров с приказанием Софьи переселиться в Новодевичий монастырь. Софья несколько дней упрямилась и успела еще переслать письмо и деньги своему другу Василию Голицыну. Наконец, в конце сентября она поневоле должна была ехать в монастырь, Ей дали п р о с т о р н ы е п о м е щ е н и я окнами на девичье поле, позволили держать при себе свою кормилицу, престарелую Вяземскую, двух казначей и девять постельниц. Из дворца отпускалось ей ежедневно определенное количество разной рыбы, пирогов, саек, караваев, хлеба, м ё д у пива, браги, водки и лакомств. Царицам и царевнам, позволено было посещать ее во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать в храмовых праздниках, но у ворот постоянно стояли караулы из солдат полков Семеновского и Преображенского. Вдова царя Федора Марфа Матвеевна и супруга царя Ивана п р о с к о в ь я Федоровна очень редко посещали Софью Но сестры были с нею по-прежнему дружны, и вместе втихомолку ругали Петра и жаловались на свою судьбу. С падением Софьи началась самобытная деятельность Петра, и вместе с тем наступал и новый период в истории России. Внимание Петра, как известно, обратилось на юг. Была построена корабельная верфь в Воронеже, и начаты походы в Азов. В январе 1696 года скончался болезненный слабоумный Иван. Двоевластие кончилось. Азов был взят. Петр начал десятками отправлять своих подданных учиться за границу, а в начале 1697 года решился ехать туда сам инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, то есть в том чине, в каком он состоял тогда, начавший для примера другим, военную службу с низшего чина. Его неутомимая деятельность, его недовольство старыми порядками, посылка людей за границу и, наконец, неслыханное до того времени намерение самому ехать учиться у иноземцев, Уже возбудили против него злые умыслы. 23 февраля, когда царь, готовясь к отъезду, веселился на прощание с боярами у своего любимца, иноземца Лефорта, ему дали знать, что пришел с доносом пятисотенный стрелец Ларион Елизарьев, тот самый, который предуведомил Петра о замыслах Шакловитова. с десятником Силиным. Их позвали к царю, и они объявили, что Иван Циклер, уже пожалованный в думные дворяне, собирается убить царя. Циклер перед тем только получил от царя назначение построить Таганрог и был этим недоволен. Оказавший важную услугу Петру в деле Шокловитова, он ожидал, что будет важным человеком у царя, и обманулся, так что он сделался врагом царя, которому так услужил в прежние годы. Циклер был схвачен и под пыткою показал на окольничьего с о к о в н и н а заклятого старовера, брата боярыни Морозовой и княгини Урусовой, признаваемых раскольниками до сих пор з а м у ч е н е ц с о к о в н и н под пыткою сознался, что действительно говорил о возможности убить государя, так как государь ездит или один, или с малым числом людей. Соковнин при этом оговорил зятя своего ф ё д о р а Пушкина и сына его Василия. Вражда к Петру происходила, по их показанию, от того, что царь начал посылать людей за море учиться, неведомо чему. Обвиненные притянули к делу двух стрелецких пятидесятников. Всех их присудили к смертной казни. Циклер перед казнью объявил, что в прежние годы во время правления Софьи царевна и покойный боярин Иван Милославский уговаривали его убить царя Петра. Петр приказал вырыть из земли гроб Милославского и п р и в е с т и в Преображенское село на свиньях. Гроб открыли. с о к о в н и н о й Циклеру Рубили прежде руки и ноги, потом отрубили головы. Кровь их лилась в гроб Милославского. Пушкину и другим отрубили головы. На Красной площади был поставлен столб с железными спицами, на которых были воткнуты головы казненных. Вслед за тем Петр усилил караул у ворот Новодевичьего монастыря, а сам уехал за границу. В то время как п ё т р в Голландии учился строить корабли, а потом ездил по Европе присматриваться к иноземным обычаям, в Москве управляли бояре, согласно начертаниям царя. Московским стрельцам пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себе в столице, занимаясь промыслами, величались значением царских охранителей, всегда готовые, как мы видели, обратиться в мятежников. Теперь их выслали в отдаленные города на тяжелую службу, и при том на скудном содержании. Четыре полка Чубарова, Колзакова, Черного и Гундермарка были отправлены в Азов. Через несколько времени на смену им послали другие шесть полков. Прежние четыре полка думали было, что им позволят из Азова возвратиться в Москву, как вдруг им приказали идти в Великие Луки, на литовскую границу, в войско князя Рамадановского. Они повиновались, но в марте 1698 года многим стало невыносимо. 155 человек самовольно ушли из Великих Лук в Москву бить челом от лица всех товарищей, чтобы их отпустили по домам. В прежние времена случаи самовольного побега со службы были нередкостью и исходили с рук. Но на этот раз начальник стрелецкого приказа, боярин Троекуров, велел им немедленно идти назад, а четырех выборных, которые к нему пришли объясняться, за дерзкие слова приказал сейчас же засадить в тюрьму. Стрельцы отбили своих товарищей, буянили и не хотели идти из Москвы. Бояре двинули на них солдат с е м ё н о в с к о г о полка и выгнали из Москвы силою.